Таронский, Глава шестая. Стоунгард просыпался С утра зарядила пасмурная погода, поэтому жители не спешили выбираться из теплых домов промозглую серую хмарь. Но те, кто по необходимости все же топал по лужам мимо одинокой скамейки в храмовом квартале, с удивлением косились на две странные фигуры, неподвижно застывшие под холодными каплями. Один человек сидел накинув на голову глубокий капюшон кожаного плаща, который глянцево блестел от воды. Второй в давно не виданной жителями Стоунгарда цветастой восточной одежде с прямым длинным мечом на поясе стоял позади скамейки, цепко вглядываясь в каждого проходящего. Его голова оставалась непокрытой, мокрые волосы стянуты в узел на затылке. Было видно, что этих двоих удерживала под дождем нужда еще большая, чем тех, кто просто спешил этим утром по своим делам. Таронский отстраненно смотрел на крупные пузыри, выбиваемые тяжелыми каплями на луже. Его холодные голубые глаза словно гипнотизировали серую воду, но на самом деле мысли инквизитора были далеко от этой узкой улицы. Где-то там, где люди пытаются найти ответы, на свои вопросы. Пытаются, но не находили. Скитер опаздывал. Опаздывал уже на час, чего с ним ни разу не случалось. Смотрящий всегда был пунктуален и исполнителен, никогда не нарушал своего слова. Так было всегда. Всегда. Но не сегодня. Сегодня человек в сером не пришел на запланированную встречу. И это не могло означать ничего хорошего. Но что могло произойти? Максимилиан чуть заметно вздрогнул, моргнул, вернувшись к действительности. Повернул голову и посмотрел в бесстрастное лицо своего телохранителя. самура, представителя практически исчезнувшего народа, известного своей воинственностью и верностью. Инквизитор еще утром пытался отослать его обратно в Орда Стратиус, Но телохранитель лишь молчал и не шевелился с места. Чего уж, он вообще не произнес ни одного слова с момента своего прихода. Впрочем, Торонского это молчание устраивало. Инквизитор поднялся со скамейки, роняясь плаща, накопившуюся в складках воду. Еще раз посмотрел на башенные часы и своим привычным бесшумным шагом направился в сторону здания орда «Гостус». Пора было обрубать концы этого запутанного клубка. «Что привело тебя ко мне, инквизитор Торонский?» Седой храмовник со знаком ордена охотников за призраками почтительно прижал руку к груди, чуть качнув голову. Несмотря на свои годы, по клирику орда Гостус было заметно, что на его долю выпало много сражений в былые времена. Сутулившийся от возраста, Но, как и раньше, широкоплечий, свисящий плетью левой рукой, сухой и покрытый алыми молниями вен, памятью о давней драке с призраком боли. И тебя приветствую, экзорсист Кориус. Инквизитор, в свою очередь, склонил голову в знак почтения. Поднял глаза на главу Орда Гостус. Я расследую одно наиважнейшее дело. В связи с этим пришел к вам за помощью. Экзорсист... Отступил в сторону, приглашая Торонского следовать за ним. Первым двинулся по дорожке Зимнего сада. Максимилиан ступил на мелкий речной песок, которым была посыпана тропинка, пошел рядом с седым хромовником. «Помощь?» – спросил Кориус. «Какая же помощь может понадобиться такому известному инквизитору, как ты, мастер Рекис?" Торонский разглядывал прекрасные цветы, растущие вдоль дорожки, Отвел рукой ветку плодоносного дерева, ответил: Я пришел узнать то, что очень важно для меня и для моего дела. Вы слышали что-либо об амулете кукольника? Экзорсист нахмурился, задумавшись. Через пару шагов повернулся к Максимилиану. В силу своей профессии, конечно же, слышал, и насколько память меня не подводит, знаю, эти амулеты запрещены тригмагистратом. Именно так. Таронский утвердительно кивнул, внимательно наблюдая реакцию собеседника. Но не используют ли ваши храмовники подобные вещи, в силу, так сказать, профессиональной нужды? Кориус даже не сбился с шагу, не кинул взгляд на инквизитора. Он лишь покачал головой и мягко ответил. Что ты, Рекис? Конечно, не используют, это же противозаконно. Некоторое время они молча шагали среди благоухающей красоты. Наконец Максимилиан остановился, тяжелый плащ сбил несколько алых лепестков. «Господин главный экзорсист, позвольте поинтересоваться, не вы ли отдаете поручение интенданту на закупку магических артефактов?» Кориус не повернулся к Торонскому, медленным шагом продолжая свой путь. Его серая тога покачивалась в такт шагам, спокойный голос произнес. Я отдаю такие указания, господин инквизитор третьей ступени. Хромовник чуть заметно, но все же явно выделил звание Торонского, намного отстающего от его собственного. И я знаю все амулеты, кольца и кулоны, которые закупает наш интендант. Но амулета кукольника он не получал. Вы, я вижу, узнали все, что хотели? Экзорсист замер у розового куста, проводя по нежным цветам ладонью. Или еще что-то не волит ваш язык?» Глаза Торонского словно утонули под низко опустившимися бровями. То был взгляд волка, а не человека. Сдержав резкие слова и как можно более учтиво, Максимилиан сказал, «Мы все знаем мастера, изготовляющего такие амулеты в Стоунгарде. Мы все знаем, что об этом знает и тригмагистрат» с чего разрешение мастер и изготавливает такие вещи, запрещенные к открытой продаже. Но лишь мы с мастером знаем, что Орда Гостус заказывал амулет кукольника в начале прошлого месяца. Заказывал и забрал его. Об этом знаем мы с мастером. Но не знаете вы, господин главный экзорсист. Пола Тоги развернулась веером от резкого поворота, под стеклянными сводами раздался резкий окрик Кориуса. — Ты забываешься, инквизитор? Я буду жаловаться верховному инквизитору Варану о твоем неподобающем поведении. — Ваше право. Максимус понял, что отступать некуда. Но вы утаиваете от следствия важнейшие факты. И я доложу об этом. Триг магистрату. Некоторое время мужчины испепеляли друг друга взглядами, буквально кожей чувствовалась накалившаяся атмосфера. Таронский уже было решил развернуться, уйти и разорвать эту немую дуэль, как вдруг Кориус как-то поник, взгляд его погас, он отвел глаза. Ты вынуждаешь меня говорить то, что я не хочу, Рекис. Седой храмовник провел рукой по лицу, разглаживая появившиеся морщины. Дело не в том, что я что-то утаиваю. «Дело в том, что я что-то не хочу разглашать». Он замолчал, словно ожидая, что Максимилиан войдет в положение и отзовет свой вопрос. А Торонский терпеливо молчал, бураве экзорсиста взглядом. Кориус опустил ладонь, вновь прошелся пальцами по цветам. Его голос был тише дыхания Бриза. «Да, мы заказывали этот амулет. Лично я заказывал его». Амулет был необходим для борьбы с призраками крови, которые стали все чаще и чаще появляться в пределах Стоунгардского серпа. Я хотел одеть его на пойманного язычника и руководить его ставшим неуничтожимым телом в этом бою. Согласись, это лучше, чем посылать на смерть наших гост-киллеров. Глава орда Гостус кашлянул, прочищая горло. Но дело в том, что курьер не принес амулет в орден. Его убили по дороге, артефакт похитили. Мои люди ничего не смогли узнать, не смогли вернуть его. — Почему вы не сказали мне об этом сразу? — спросил Торонский. Экзорсист горько усмехнулся. — Я стар, Рекис. В старости приходит понимание того, что ничего нет важнее, чем память о твоем имени после твоей смерти. Причем тут репутация. Хромовник поднял глаза на Максимилиана. Репутация Орда Гостус и моя. Чтобы говорили о главе храма, который дал обвести себя вокруг пальца и упустил запрещенный амулет. О главе клана, чьи бойцы славятся бесстрашием и самоотверженностью, но не смогли отбиться от варишек, О главе клана, который уже, возможно, слишком стар для своего поста. И я вскрыл этот инцидент. Решил, что такой приметный амулет рано или поздно всплывет на черном рынке где мои люди перехватят его, но, увы. Он всплыл, милоздарь Кориус. Таронский поклонился, прощаясь. Он всплыл. Спасибо за аудиенцию. Я постараюсь обойти этот момент в своем докладе о расследовании. Таронский повернулся и, не оглядываясь, направился к выходу, оставив седого храмовника в одиночестве среди прекрасных цветов. Путь инквизитора лежал в голове стражи.